Глава четвертая. Как же не хотелось Оле уезжать из Москвы. Ну и что, что сессия сдана. Это у Лизки одна учеба в голове. А Оле есть из чего исходить и кроме сессии. К тому же в гик не Бауманская. Поэтому даже и учеба Олина совсем не то, что Лизина. Если ты прошла творческий конкурс в 200 человек на место и поступила во гик то уже отчасти осуществила свою мечту. Еще немного, совсем небольшое усилие, точно будешь артисткой. И усилие это Оля сегодня сделала. Но как ни крути, а лето началось, и значит, надо ехать в Ангелово. Будь Оли на воля, она нашла бы себе в Москве дела поинтереснее, чем в деревне. Но что ей делать в Ангелове? На танцы в клуб ходить? Да флиртовать с Васькой Лютиковым, бывшим одноклассником. Васька работал в деревенском клубе электриком, ожидая, когда его призовут в армию, и не представлял для Оли ни малейшего интереса. Однако Олиной волей никто не спрашивал. Ни семён, ни Вера, ни общежитское начальство, которое сразу по окончании сессии выпроваживало студентов вон, по домам. Она взглянула на часы, которые Семен и Вера подарили ей, как и Темке и лизи в прошлом году, когда они все стали студентами. Этот первый вгиковский год пролетел как один чудесный миг и завершился замечательно. Конечно, результат сегодняшних проб еще не объявлен, но она же чувствует. Оля на всякий случай поплевала через левое плечо, но тут же засмеялась и, напивая себе под нос, Побежала от общежития к троллейбусной остановке. Тёмка и Лиза наверняка уже стоят под часами на Курском вокзале и сердятся, что из-за Оли опоздают на утреннюю электричку. А следующая только вечером будет. Ангела в охоте Подмосковья, но не ближнее Электричками пассажиров не балуют. «Мама, Тёма зайку мне привёз. Сам сделал. Правда, красивый?» Наташа показала Вере фигурку зайца, то ли вырезанную, то ли вылепленную из неизвестного материала. «Красивый», — подтвердила Вера. «А ты сказал Тёме спасибо?» «Забыла», — расстроилась Наташа. «Ничего», — улыбнулся Артём. «Главное, понравился». «Ты мне ребёнка не порть, пожалуйста», — возразила Вера и пригласила. «Все за стол. Жаркое остынет». «Не успеет», — пообещал Артём. «Вместе с тарелкой съем». Стол радовал таким разнообразием блюд, что им представлялось возможным съесть даже половину. Вера не замечала за собой интереса к кулинарии, но после замужества проявились навыки, привитые ей с детства, как любой девочке из приличной семьи. И за шесть лет эти навыки были доведены до совершенства. «С приездом, дети!» – сказал семён поднимая рюмку с домашней наливкой. «Окончен ваш первый студенческий год. Вы учитесь в тех вузах, о которых мечтали. Надеюсь, не разочарованы избранными специальностями». Дядя Семён не меняется, улыбнувшись, шепнул Лизе Артём. «И хорошо», — кивнула она. «Вот вы надо мной смеетесь», — заметил он. «А я всегда мечтал, что у меня будет большая семья». Дети станут студентами и ко мне, старику, на каникулы приедут. «Если ты старик, кто тогда я?» – поинтересовалась Вера. «Ты женщина без возраста», – ответил семён «Он уверен, что это комплимент», – хмыкнула она. Ели, пили, смеялись, рассказывали, как идет учеба в Бауманском, в Суриковском, в Агике. О своих пробах на настоящую роль у знаменитого режиссера Оля не рассказывала, хотя и не терпелось рассказать. Еще больше ей хотелось поскорее пойти гулять. Тоже, конечно, не самое увлекательное занятие, но все-таки поинтереснее, чем сидеть за домашним столом. Она вздохнула с облегчением, когда, наконец, выбрались на волю. Хорошо, что уснула шестилетняя Наташка, не пришлось тащить ее с собой. Бродить по парку тоже было довольно скучно. Поинтереснее стало, разве что когда зашли на склад. Лиска знала, где Вера держит от него ключи, сбегала и принесла. На складе хранились всякие древние штуки. Лиска сказала, они остались с тех пор, когда в Ангелове был не санаторий, как сейчас, а музей. По Олиным представлениям, это в какие-то доисторические времена происходило. В войну здесь и то госпиталь был, а не музей никакой. Понятно, почему Лиска всем этим интересуется. Коллекцию-то ее дед Ангелов собирал. Но у них же только один дед общий – Кондратьев. А Ангелов этот к Оле с Артемом не имеет ни малейшего отношения. Так что и слушать про него незачем. Правда, про коллекцию Лиска рассказывала так увлеченно, что заинтересовался не только артём Он в Суриковском учится. Ему положено всем этим интересоваться. Но даже Оля... Да икон ей, конечно, дела не было. Она только краем уха слушала, как Лизка рассказывала, что это знаменитый иконостас, и что часть икон немцы в войну вывезли. Оля тем временем разглядывала золотую кованую розу. Вот это да! Жалко, что великовата, в две ладони примерно. Лучше бы маленькая, была бы брошка. А так куда ее? На комод положить и любоваться только. «Конечно, это должно выставляться в мировых музеях», сказала Лиска. «Что-то мировые музеи в очередь не выстраиваются», положив розу обратно в ящик, хмыкнула Оля. «Лежит тут все, никому не нужно «Тетя Лида хотела в Париже выставку сделать», возразила Лиска. «Но Вере не дали разрешения на вывоз. А ведь это несправедливо. Я даже предлагала тайком что-нибудь вывести Она улыбнулась, вспомнив, как горячилась, плакала даже в тот день, когда Вера сообщила, что никакой выставки во Франции не будет. «Ого! Да ты криминальная личность, оказывается!» – поддела Лиску Оля. «Просто маленькая тогда была», – пожала она плечами. «А что за история с Ангелом?» Переходя от ящика к ящику, Артем разглядывал иконы. Тетя Вера говорила, что у Ангелова был какой-то хранитель. Икона была, ангела-хранителя, ответила Лиза. Илья Кондратьев к ней Ризу сделал, наш прадед, между прочим. Она тоже пропала, еще в гражданскую войну, стыдно не знать. Прямо умру сейчас от стыда, усмехнулась Оля. Ну хватит, пошли, я от пыли чихаю. Жаль, что ангел пропал, сказал Артем, когда вышли обратно в парк. Может, найдется еще. ответила Лиза, запирая двери склада. «Странно, что только он пропал», — заметила Оля. «Все в сарае валяется». «Это не сарай», — сказала Лиза. «Здесь температурный режим, идеальный для хранения экспонатов. Мой дедушка Ангелов сам этот склад проектировал». «Так вот, в кого у тебя инженерный талант», — засмеялся Артем. «Господи, какая скука!» — вздохнула Оля. И вот так все лето пройдет. Лиз, когда хоть в клубе танцы? Понятия не имею. Конечно, тебе зачем? Наберешь книжек и будешь читать все лето без перерыва. А вот и с перерывом, возразила Лиза. Я к Пете поеду. Она взволновалась, сообщая это. Даже бледные щеки порозовели. «У тебя парень появился?» Удивилась Оля. «Никакой не парень». Лиза смутилась так, будто Оля предположила о ней что-то неприличное. «К Пете, кондратьеву нашему брату. Вы его забыли, что ли?» «А чего я должна его помнить?» – фыркнула Оля. «Он мне кольца не дарил». «Мне тоже не дарил, просто оставил на время», – заметила Лиза. «А теперь я поеду его навестить и кольцо отвезу». «Его из Сибири в Подмосковье перевели». «Темка, пойдем вечером на танцы?» Выбросив из головы и Петьку, и Лиску, спросила Оля. «Придется», — улыбнулся Артем. «Такова участь брата кинозвезды».